Шестое. Тогда я работал в молодежной газете корреспондентом отдела культуры и быта. Круг интересов отдела и моих был чрезвычайно широкий. При этом мы готовили, печатали материалы не холодно информационные, а, как говорили, остро проблемные. За что-то важное для молодежи боролись, что-то отстаивали, скажем, отстаивали драгоценное наследие Отечества памятники истории и культуры, попавшая в ней милость Никиты Сергеевича Хрущева. И это дело, поверьте мне, было в те времена рискованным, во всяком случае, выгод не приносящим.